Но что-то подсказало ему, что именно там англичане с нетерпением и ждут Атлантис. Поэтому командир рейдера и повернул корабль не на запад, как многие ожидали, а на восток. Пройдя по самой кромке пакового льда Антарктиды, Атлантис обогнул Новую Зеландию и направился к островам Кермадек лежащим в 700 милях к северу, снова попав из антарктического холода в тропическую жару. Это был военно-морской вариант флангового марша, которым Роги пытался опровергнуть известную математическую аксиому о том, что кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая линия. Математический закон капитана первого ранга Роги был верен в рамках философской концепции, что лучше быть осторожным, чем потопленным. С этим на Атлантисе были согласны все. В конце августа 1941 года Атлантис прошел острова Антиподы, наблюдая на горизонте их черные пустынные скалы. Именно в этом районе произошло странное событие, которого никто на рейде ни тогда, ни позднее не мог объяснить. Корабль обошел в какую-то таинственную зону полного непрохождения радиоволн, зону радиомолчания. Радисты «Атлантиса» обшаривали диапазоны всех частот, но не слышали ничего. Казалось, весь мир вымер, не было слышно даже атмосферных помех. Корабль прошел миль двести, пока внешний мир снова дал о себе знать чуть слышной морзянкой откуда-то из Австралии. «Атлантис» пытался пройти как можно южнее, чтобы избежать обнаружения австралийскими самолетами, как это однажды произошло в этом районе со вспомогательным крейсером «Орион». 10 сентября сигнальщики «Рейдера» обнаружили пароход «Сильваплана», которому было суждено стать последней жертвой «Атлантиса» из дневника лейтенанта Мора плана имела в трюмах романтический груз, которого только и можно было ожидать в этом краю Березового моря, и шепчущих волн, разбросанных зеленых островов и тихих лагун. В пятидесяти ящиках носового трюма мы обнаружили маленьких идолов из красного дерева с острова Бали. Наиболее суеверные из наших матросов даже растерялись. «Они принесут нам несчастье», — уверяли они. «Никакое несчастье не может быть вечным», — утешал их я. Кроме идолов, пароход вез груз кофе в Ванили, воска и тика. В трюмах дурманище пахло дорогими сортами дерева и экзотическими специями. Почти сто тонн кофе, который был на сельваплане стоили бешеных денег на европейском черном рынке, учитывая тот факт, что старый континент был зажат тисками английской морской блокады. Оставалось только вздыхать по старым временам, когда корсары и поставщики экзотических товаров в Европу действовали в тесном содружестве. Нароги Сильваплана также произвела прекрасное впечатление. Это было великолепное судно, современное и быстроходное. Захвачено оно было без кровопролития. Это был наш лучший приз со времен Оля Якоба. Я сидел в кают-компании в самом лучшем расположении духа. «Знаешь, как нас называют?» – спросил меня наш подрывник Феллер, изучавший захваченные газеты. Гримучий змеей океана». Гримучий